Артур Дэн спасся в последний миг благодаря тому, что один его старый приятель, некто Форд-Префект, неожиданно оказался уроженцем маленькой планеты в окрестностях Бетельгейзе, а не Гилфорда, как утверждал он прежде. И более того, Форд умел ловить попутные летающие тарелки. Трисия Макмиллиан, она же триллион покинула планету шестью месяцами ранее в компании завода Бибблброкса, занимавшего в то время пост президента галактики.